Глава 27. Что вы нам посоветуете делать? задала я прямой вопрос. Вам ничего. В данной ситуации решение должен принимать родственник: отец, мать, муж, жена и сама больная, если её психическое и физическое состояние это позволяет. Если интересует моё личное мнение, Сказанное в приватной беседе, то возможно, что у госпожи Яковлевой неправильный диагноз. Если я ошибаюсь, и баз подтвердится, то Елена лечится не в том заведении. И вот еще. Возраст таких пациентов, как правило, старше 50 лет. Мужчин среди них больше, чем женщин. «Надо поговорить с Егором», — решил Костин после того, как профессор ушел. «Позвони ему». Куркин никогда не подходит к телефону, только сам звонит, если ему нужно, объяснила я. Лучше поговорить с Катей, она сейчас все проблемы решает. Вроде у Захаровой сегодня свободный день. Дверь кабинета приоткрылась, появилась секретарь Шатоня. На первом этаже стоят Екатерина Захарова и Егор Куркин. Хотят пройти к вам, но им пропуск не заказывали. Вдвоём приехали? Зачем? изумилась я и тут же испугалась. Что случилось? Сейчас узнаем, ответил Володя. Антонина, пусть их пропустят. Никита встал. Но я пошёл. Останься, велел Костин, вдруг понадобишься. Лампудель, почему ты так удивилась, узнав о появлении Куркиной и Захаровой вместе? Во-первых, мы их не ожидали. Во-вторых, Егор не любит общаться с людьми, объяснила я. Если я приезжаю к Лене в гости, Он сразу убегает в мастерскую, даже не здоровается. Кроме нас с Катей в квартире у них мало кто бывает. И со мной Егор ещё мил. "Уйти не поздоровавшись, по-твоему, это мило?" хмыкнул Володя. Я засмеялась. "Мне он хоть и изредка кивает, может, парой фраз перебросится, а Катю игнорирует, просто не замечает. У меня идея". "Говори", глел Вова. Чернова, Лена и незнакомка в мастерской. Вероятно, родные сёстры, начала я. Отсюда некоторые сходства. Оксана, возможно, дочь того генерала, который обращался к Осифу, а потом отказался забрать всех девочек. У неё, скорее всего, было счастливое детство, юность, она получила хорошее образование и замуж удачно вышла за мужчину, который служил там же, где её отец. А что у Лены? Её отвезли в село Апанина, оттуда в Подмосковье. После смерти Евдокии Галине пришлось взять десятилетнюю дочь к себе, Зинаиду Тимофеевну, и дом в тайге, и она не помнит. Думает, что с рождения жила в деревне неподалёку от столицы. Мать Лену терпеть не может. Галина Алексеевна никогда не хотела иметь ребёнка. Просто обстоятельства так сложились, дочь ей судьба навязала. Если Лена вспоминает о жизни с ней, то говорит о затрещенных скандалах, одиноких днях, вечерах, а то и ночах в детстве. Замуж моя подруга выскочила рано случайно. У неё никаких романов не было. Дача Куркиных находилась около коттеджа старшей Яковлевой. Мамаша Егора искала для сына безропотную жену, по сути, домработницу. Дочь соседки показалась ей подходящей кандидатурой: тихая, покорная, а Галина постоянно на Лену орала: "Заведи мужика и живи с ним". Егор лени предложений не делал, всё его мамаша организовала. Алинуська влюбилась в парня. Ей очень хотелось счастья. «Вот о той, что лежала в постели в мастерской, предположительно третьей сестре, нам ничего не известно. Как она, кстати?» Володя начал убирать со стола бумаги. «Пока не очнулась, хотя несколько раз просыпалась. Имя её не знаем». В дверь постучали. Костин быстро засунул в ящик последнюю папку. «Входите!» В комнату вошла Захарова. При виде меня ее глаза расширились. «Что она тут делает?» «Отличный вопрос. Работаю?» — не выдержала я. «Привет, Катя, здравствуй, Егор». «Присаживайтесь», — попросил Костин. «Что вас к нам привело?» Медсестра показала на меня пальцем. «Пусть она уйдет». Я вцепилась в подлокотник кресла. «Катя сошла с ума?» — По какой причине госпожа Романова должна покинуть служебное помещение? — осведомился Володя. — Она воровка! — взвизгнула Захарова. Я подпрыгнула на сиденье. — Интересно, что я стащила? — Мои картины, — объяснил Егор и ни к селу, ни к городу добавил. — Я развожусь с женой. Костин внимательно посмотрел на него. — Я в лампе украла ваши полотна, и по этой причине вы хотите разрушить брак? — Егор кивнул. — Я в лампе украла ваши полотна, и по этой причине вы хотите разрушить брак? — Егор кивнул. По поводу развода это не к нам, отрезал Вовка. А по поводу того, что ваша сотрудница-домошница куда обращаться с ехидней Чекарина? Никогда не поверю, что лампа взяла чужую вещь, отрезал мой лучший друг. Дырявые носки она точно не тронет. Снова стала солировать Захарова, а полотно великого художника спёрла. Картины Егора на западе продаются за большие миллионы. Сколько их было? 80, уточнил Куркин. Дело обстояло так, повысила голос Катя. Я пришла к Егорушке обед сварить. Лена просила на время её отсутствия за ним поухаживать. Только я в холле оказалась, хозяин из коридора выходит бледный. Мои дети. Я испугалась, решила, что Егор от беспокойства за Лену умалешился. Ни дочери, ни сына жена ему родить не смогла. Детей мне не надо, просто я не хочу с ней больше жить, с не свойственной ему горячностью заявил Егор. Никогда супруги дома нет. Я вынужден сам себе чай заваривать. Уходит Ленка рано, приходит поздно, условий для творчества не создаёт. Катя погладила его по руке. Не надо так переживать. Я увидела, что Егору плохо, и давай его расспрашивать. Такая подлость выяснилась. Слов нет. Егорушка вернулся домой из Питера, а там у вешалки стоит Евлампия. Он её спросил: "Как ты сюда попала?" Она ушла от ответа, ничего не сказала и удрала. Екатерина откнула в меня пальцем. Так? Да, согласилась я. Егор не выразил удовольствия при виде меня, поэтому я поспешила уйти. Куркин скрестил руки на груди. Иногда бывает, что заказчик не желает приехать в Москву, тогда Елена сама к нему едет, но сейчас ей вздумалось заболеть. С клиентом она договорилась, а катить в Питер пришлось мне. Ужасное приключение. Ночь в поезде. Утром ни свет, ни заря в гостинице. В полдень я приехал на место беседы, просидел до 2, никто не появился. Елена звонит и сообщает: "Заказчик сейчас со мной соединился, он передумал". Поезда в Москву пришлось ждать долго. Только я в квартиру вошёл, и в лампе из коридора появляется. Мой вопрос: как она в чужой дом проникла, подруга жены проигнорировала? А я так устал, что почти сразу после её ухода лёг спать. Эти слова спровоцировали очередное выступление Кати. «Лена мужа эксплуатирует, заставляет работать на износ, денег требует. Не понимает, что гению нужен отдых, расслабление. Яковлева же каждый день денег нет, денег нет, и бу-бу, и гу-гу. На следующий день я приступил к работе и только сегодня пошел посмотреть на свою экспозицию», — продолжал Куркин. «Как всегда спустился...» «Куда?» — не понял Володя. «Квартира под нашими апартаментами тоже принадлежит мне», — пустился в объяснение художник. «Там музей моих детей». «Имейте внебрачных наследников?» «Не признали их?» — деловито осведомился Костин. «Егорушка так называет свои полотна». Снова без спроса влезла в разговор Захарова. «Сейчас объясню». «Нет», — возразил Егор, — «я сам». Катя моментально прижала ладонь к губам. «Молчу. Вообще-то я абсолютно ничего и не знаю». Про ту, что у Яковлевой две шикарные квартиры понятия не имела, только сейчас узнала. «Закрой рот», — процедил художник. «Ой, прости», — замела хвостом подруга Лены. Куркин завел рассказ о своем музее, о нежелании расставаться с картинами, о том, как ему неприятно и трудно писать портреты по желанию заказчиков, жаловался на тяготы бытия он самозабвенно и долго. В конце концов, Валов не выдержал. «Можно вопрос?» Егор прервал плач Ярославны. Слушаю вас. Зачем брать заказы, когда можно продать какую-нибудь картину? удивился Никита. Так я и знал, что меня не поймут, с горечью констатировал Егор. Вы не творческая личность, объяснить не могу. Я решил проведать детей. Егор вскочил, вытянул вверх правую руку и закричал: "Их нет, нет их, нет никого!" Катя бросилась к нему. Тять, пять, нельзя так нервничать. Костин провёл ладонью по столу. Вы спустились на этаж ниже, и не обнаружили картин. Егор зарыдал. Воды. Дайте скорее воды, засуетилась Катя. Вызовите скорую. Сейчас придёт наш врач, пообещал Володя. Егор, вы подозреваете, что картину унесла Ева Лампе? Художник кивнул. А кто ещё? Пошла в атаку Захарова. На двери, за которой спрятана лестница, установлен кодовый замок, такой же у входа в квартиру. Я пароли не знаю. А лампа ваша распрекрасная ухитрилась их выяснить. Иначе как она без хозяев в их владение попала? Я на приглась. Сейчас мне зададут вопрос, откуда я знаю коды. И что ответить? Лена просила молчать. Художник вытер лицо рукавом рубашки. Катя бросилась к своей сумке, Вытащила упаковку бумажных платков и протянула Куркину. Возьми скорей, я выдохнула. Слава богу, никому в голову не пришёл вопрос про коды. Егор выдернул одну салфетку. Когда я понял, что меня обокрали, я еле-еле на ногах устоял. Не помню, как поднялся наверх, потом позвонил Елене, хотел ей вопрос задать, пусть объяснит, как Романов в к нам попала. Костин прищурил один глаз. Я поняла, о чём он думает. Гуманно ли устраивать допрос жене, которая одной ногой в могиле? Но для Куркина важны лишь его переживания, а тех, кто с ним рядом находится, он не думает и никогда не думал.